Письмо второе. Здравствуйте. Я очень люблю ваше творчество. Спасибо за замечательные книги. Я бы хотела поведать свою историю. Как говорится, наболела. Жду совета. Меня зовут Виктория. Мне 21 год. Вот уже почти два года я встречаюсь с молодым человеком. Он старше меня на три года. В отличие от меня уже работает, а я еще учусь на последнем курсе. Я начала узнавать странные вещи. Мой молодой человек регистрируется на сайтах знакомств, по скайпу занимается виртуальным сексом. На мой вопрос, что тебе в сексе не хватает, получила ответ. Меня возбуждает, что я не вижу партнершу и никогда не увижу. В сексе такого возбуждения не получишь. Я долго переваривала такую информацию, и в итоге решила, что ладно, если ему это надо, если у человека такие тараканы в голове, пусть. Я хочу жить с ним вместе, отдельной квартиры у нас нет. Он живет с мамой, я с родителями. Жить с родителями не хотим. Получает он для 23-летнего молодого человека нормально, около 60 тысяч. Но, естественно, купить недвижимость на эти деньги сложно. Родители, что его, что мои, готовы помочь финансово на ипотеку. Но он считает, что сам купит жилье. А я устала ждать. Думаю, поставить условия. Либо жить вместе, либо расставаться. Считаю, что квартиру вполне можно снимать, если в чем-то себя отказывать. Он не привык себя ни в чем ограничивать. Стоит ли ставить ультиматум? Посоветуйте. Виктория. Виктория, дорогая, спасибо за письмо. Прочитала твою историю и подумала, а не торопишься ли ты? Может быть, твое желание жить вместе с молодым человеком связано с тем, что ты не уверена в нем? То, что он ищет разнообразие в социальных сетях, говорит о том, что ему чего-то не хватает в реальности. Но совместное проживание этой проблемы не решит. Наоборот, это может увеличить стену непонимания, которая уже сейчас у вас существует. Но жить вместе с любимым – это серьезный шаг. И делать его имеет смысл только тогда, когда ты полностью уверена в партнере. К такому решению вы должны прийти вместе, а не с помощью ультиматумов. Удержать рядом с собой человека силой невозможно. Более того, это никогда не принесет тебе радости. Просто к твоим переживаниям может прибавиться еще ворог бытовых проблем. Ты молодая, привлекательная девушка. Впереди у тебя окончание учебы, новая работа, новые знакомства. Нельзя замыкаться в четырех стенах, пытаясь заинтересовать человека, которому это не нужно. Конечно, это замечательно, что ты мечтаешь о своем доме и о семье. Но любой дом становится холодным, когда в нем нет счастья. Не стоит начинать жизнь с человеком, который, возможно, каждую свободную минуту будет погружаться в виртуальный мир в поиске новых ощущений. Ты пишешь, что даже перестала общаться с друзьями. Но женщина никогда не должна замыкаться лишь на общении со своим мужчиной. Так ты перестанешь быть ему интересным. Оглянись, вокруг так много всего интересного. И если ты по-настоящему дорога своему молодому человеку, он с удовольствием присоединится к тебе. Если же нет, то не надо жалеть. Если иллюзорное развлечение ему дороже тебя, значит он просто недостоин достоин быть рядом. Во взаимоотношениях у каждого из партнеров должна быть свобода выбора. Не позволяй никому отнимать у тебя это право и сделай правильный выбор. Я искренне желаю тебе удачи. И почитай советы девочек форума моего официального сайта. Любящий тебя автор Юлия Шилова. Вика, привет! Я думаю, что молодой человек на данный момент пока просто не хочет совместной жизни с тобой. Да, он может относиться к тебе серьезно, не изменять, но жить вместе он не хочет. Я думаю, на это у него есть какие-то свои причины. Может, он считает, что слишком рано? Я думаю, что если все остальное тебя устраивает в отношениях, то не надо сейчас еще сильнее давить на него. Это может не очень хорошо закончиться. Если люди хотят жить вместе, и это обоюдное желание, то они ищут возможность для этого, они находят причину для того, что не получается. Если захотеть, возможно, все. Если бы вы очень сильно хотели жить вместе, то вы бы и с родителями пожили бы, если бы вам вообще друг без друга никак. А уж потом бы на съемную. Просто сейчас, видимо, не время еще. Не дави на него. Для мужчин совместный быт – это практически женитьба А он в свои 23 вряд ли думает о женитьбе А по поводу виртуального секса не заморачивайся. У каждого человека свои причуды и свои тараканы в голове. Парень так развлекается. И что с того? Вик, не мути воду. Пусть пока все идет своим чередом. Наталья. Я тоже думаю, что парень еще не готов к совместному быту. Сама по суде, он не хочет отказываться от виртуального секса. А если вы будете жить вместе, он это при себе делать будет. Да и при его нежелании жить вместе начнет напрягать быт. И будут ссоры. Выбор — либо ждать, когда он сам созреет, либо расстаться. Но так как у вас отношения серьезные, то первый вариант больше подходит. Не дави на мужика. Говорят же, что умная женщина сможет заставить сделать мужчину то, что она захочет, но он при этом будет думать, что сам так захотел. Например, если вы иногда ночуете вместе, перестань оставаться с ним на ночь. Объясни, что тебе неудобно потом добираться, ты вообще не любишь просыпаться в чужом доме. Или еще как-нибудь. Чтобы он сам захотел твоего постоянного присутствия рядом. Удачи. Анна. Я считаю, твой молодой человек еще не дорос до серьезных отношений. Ему хочется развлекаться, вбухивать деньги в машину. Он не готов тратиться на семью, на съем квартиры, на бытовые мелочи и еду. Сейчас он живет с родителями. Они его оденут, покормят, приберут за ним. Чем же плохо-то? А тебе, понятное дело, хочется семьи. Ты, возможно, уже готова психологически. Но подумай, когда ты доучишься, нужны ли тебе сразу проблемы семейной жизни? Нужно будет думать о работе. Пока ты без опыта, будешь получать мало. А тут надо будет оплачивать съемную квартиру, покупать бытовую технику. На это уйдет много нервов. Если ты готова, поговори с ним. Но я считаю, лучше пока доучиться и найти работу. С другой стороны, если вы к друг к другу, поддержка с его стороны будет очень кстати. А насчет виртуального секса я в этом ничего страшного не вижу. Главное, чтобы он занимался словоблудством с тобой, а не с очередной собеседницей. Мария. Мне проблема ясна. Когда мне было 17 лет, я такое условие оставила. Ему было 23. Правда, я жила с родителями, а он с братьями. В итоге комнатка с разрисованными обоями, полупустым холодильником и жесткой кроватью. Хочу сказать, что недолго мы так прожили. Наверное, я его сильнее любила, чем он меня. В итоге мы с ним прожили всего два месяца. Он мне изменил. Я простила, потому что любила без памяти, но сделала вывод, что нужно пожить отдельно. Для 23-летнего парня рановато начинать супружескую жизнь, он еще не нагулялся. А так это будет постоянный контроль. Ребята, радуйтесь тому, что он есть. Гуляй, пока молодой. Виктория. Привет, Вика. Я считаю, что не нужно силком заставлять парней жить вместе, да и вообще это ни к чему. Наслаждайтесь свободой, вместе еще успеете пожить. У тебя еще вся жизнь впереди. По себе сужу. Мы с моим мужчиной стали жить вместе примерно через 4 месяца, и мне было очень сложно. Появились сразу и непонимания, и проблемы. Так получилось, что он часто в разъездах, и это спасает наши отношения. Екатерина